Глава 15. Яна вышла в душную ночь, удивляясь собственному внешнему спокойствию. Ведь сердце билось так сильно, что было удивительно, как Никита его не услышал. Она сама не понимала, зачем попросила его о поцелуи. Ведь за несколько минут до этого даже не думала ни о чём таком. Да, она периодически вспоминала тот поцелуй, который он подарил ей два месяца назад, но не была уверена, что хотела бы повторить. Вообще не была уверена в том, что чувствует к Никите. Старалась не думать об этом, считая чем-то лишним, запрещённым. Он старше неё, он её преподаватель. В него, в конце концов, давно влюблена Лера, и я неизвестна об этом. Но в тот момент, когда он пообещал не оставлять её один на один с происходящими вокруг странными событиями, слова сорвались с её губ сами собой. Она не успела осознать сказанное, не успела себя остановить. Но больше всего её волновало не то, что Никита о ней подумал, а то, что почувствовала она сама во время поцелуя. Ничего подобного раньше она ни с кем не испытывала. Не то, чтобы у неё был такой уж большой опыт в её 19 лет, скорее наоборот. Но никогда ещё так не хотелось, чтобы время остановилось. Организму больше не требовался кислород, а прикосновение другого человека длилось вечно. Яна дошла до большого дома, ничего не замечая вокруг, а потому, только оказавшись в тёмном коридоре, осознала, что здесь нет света. Когда она выходила на улицу час назад, тусклый ночник освещал входную дверь изнутри. Она вспомнила, что и во дворе не горели ни подсветка дорожки, ни два больших фонаря у ворот. Может быть, они отключаются по расписанию, потому что какой смысл в том, чтобы сжечь электричество всю ночь? Чтобы проверить свою теорию, я щёлкнула выключателем и убедилась, что электричество в доме есть. Погасив свет обратно, она направилась в свою комнату, подсвечивая дорогу телефоном. Шторы задвигать не стала, чтобы спальня освещалась хотя бы луной, и, забравшись в кровать, попыталась заставить себя думать о деле. Но мыслями всё равно возвращалась к внезапному поцелую, о котором попросила сама. Этой ночью они собирались покопаться в кабинете ветровой, но теперь в этом не было особого смысла. Они и так узнали многое. По крайней мере, выстроили весьма стройные предположения. Едва ли в бумагах хозяйки дома найдётся что-то важное. Если она действительно скрывала ту беременность, если избавилась от ребёнка, ничего не сказав будущему мужу, то совершенно точно не стала бы хранить компромат дома. Даже личный дневник наверняка не вела. О таком молчат до самой могилы. Да и встречаться с Никитой сейчас я не было бы неловко. Пусть лучше настанет утро, которое всегда мудренее вечера. Может быть, тогда она придумает, как теперь себя вести. Яна провалилась в глубокий сон без сновидений, а проснулась от того, что на лицо упала холодная мокрая капля. Стерла её ладонью, пытаясь понять, что происходит, а на щёку тем временем упала следующая капля. Только тогда Яна поняла, что подушка под ней полностью мокрая, как и волосы. Что-то капало на неё сверху и, похоже, уже давно. Яна щелкнула выключателем бра возле кровати, но свет не зажёгся. Она быстро села, оглядываясь по сторонам но луна за то время, что она спала, переместилась в другое место на небосводе и уже почти не освещала комнату. Яна схватила мобильный телефон, включила фонарик и быстро обвела им вокруг себя. В комнате она находилась одна. Вещи лежали так же, как она их оставила. А вот на потолке над кроватью разливалось огромное мокрое пятно, в темноте напоминающее чёрную дыру. С него и капала на кровать вода. «Нужно позвонить Никите», — мелькнула мысль в голове, но прежде чем Яна набрала его номер, телефон зазвонил сам, высветив на экране имя хозяйки. Должно быть, она тоже проснулась и теперь будет требовать у своей помощницы выяснить, что происходит, и вызвать сантехника. «Яна...» Голос пожилой женщины доносился, будто издалека. «Яна, помогите мне...» Яна торопливо вскочила на ноги, готовясь бежать. «С вами всё в порядке?» Спросила она, прижимая телефон к уху плечом и натягивая джинсы. Те были слишком узкими, паники налезали плохо. Яна едва не упала, не удержав равновесие. «Я уже иду!» «Я не у себя», — отозвалась Мария Петровна. «Идите в подвал, я тут». «В подвал?» Яна замерла, натянув джинсы только на одну ногу. «Что вы там делаете?» Повисла недолгая пауза, после которой хозяйка призналась. «Не знаю». Я не помню, как пришла сюда. Но это сейчас неважно. Слушайте внимательно. На кухне за буфетом с голубым сервизом висит ключница. Там, на втором крючке справа, висит один ключ. Возьмите его и спуститесь сюда. Вход в подвал под лестницей для приходящего персонала. Судя по обстановке, я в дальнем чулане. Идите по коридору до самого конца и найдёте его. Всё поняли. Яна кивнула, лишь через несколько секунд сообразив, что Мария Петровна её не слышит, и надо бы ответить голосом. Бросив телефон на кровать, Яна поспешно натянула джинсы до конца, накинула на плечи толстовку, почему-то стала зябка, хотя из приоткрытого окна по-прежнему тянула жаром. Снова взяв в руки телефон, Яна выбежала из комнаты и поторопилась на первый этаж. Все выключатели, которыми она щёлкала по дороге к лестнице, не реагировали. «В доме было абсолютно темно» и лишь фонарик в мобильном телефоне разгонял тьму. То тут, то там по дороге она замечала мокрые пятна на стенах, будто в доме разом лопнуло несколько труб. Ключницу она нашла не сразу, несколько раз обежав кухню по периметру. Буфетов здесь было несколько, все заставлены разнокалиберными сервизами. Пойди разбери, какое имела в виду Ветрова. Наконец, отыскав нужный шкафчик, Яна распахнула его, в панике боясь перепутать ключ. В конце концов, сунув в карман все ключи, висевшие поодиночке, она снова выбежала в коридор. Вода уже откровенно лилась по стенам, хлюпала под ногами, намочив длинную ковровую дорожку. Мария Петровна могла бы не рассказывать ей, где находится вход в подвал. Яна прекрасно изучила всё ещё днём, и теперь, не раздумывая, куда бежать, смогла вспомнить, что собиралась позвонить Никите. Набрав его номер и оставшись в полной темноте, она остановилась. Никита ответил быстро, будто и не спал вовсе. Хотя Яна уже выяснила, что расстались они почти два часа назад. «Что-то случилось?» — сходу спросил он. «В доме полно воды!» Также, не теряя времени на лишние слова, ответила Яна. «Она по стенам льётся, и на полу уже много. Ветрово в подвале, я иду к ней!» «Стой!» — велел Никита. «Подожди меня, слышишь?» «Это может быть опасно. Я уже иду». По звукам в трубке Яна понимала, что он действительно идёт, даже не одевается. Похоже, он в самом деле ещё не спал. Или даже не собирался, в отличие от неё. Пообещав дождаться Никиту, Яна сбросила вызов, снова превратив телефон в фонарик, и побежала ко входу в подвал. Входную дверь она не запирала. Никита войдёт сам. Но ждать его в коридоре не было никаких сил. Спускаться она не станет, просто постоит возле лестницы. Никита действительно не спал. Но погрузиться в лёгкую дрему успел. После ухода Яны... Он лёг на узкую кровать прямо в одежде, а потому не пришлось тратить время на одевание после её звонка. Он не смог бы внятно ответить, почему не разделся, но смутные предчувствия после её ухода пару часов назад заставили его быть настороже. Сунув телефон в карман джинсов, Никита выбежал на улицу, сразу обратив внимание на темноту. В этот момент луна как раз скрылась за набежавшим облачком, и большой дом на фоне тёмного неба смотрелся величественный, но мрачной горой мелькнула мысль, что надо бы вернуться за нормальным фонарём. Но Никита не стал тратить на это время, решив, что пока хватит и мобильного телефона. Он боялся, что Яна не дождётся его, сама пойдёт в подвал, и категорически этого не хотел. Добежав до чёрного входа, Никита дёрнул дверь на себя. Но та не поддалась. Он коротко выругался. Ведь просил же Яну не запирать на всякий случай. Дёрнул ещё раз сильнее и понял, что Яна не забыла его просьбе. Дверь не была заперта на ключ. Кто-то будто держал её с другой стороны. Никита тянул на себя, и она даже немного поддавалась, но затем вырывалась из его рук и захлопывалась заново. Осознав бесплодность своих попыток, он шумно выдохнул, оставив дверь в покое, и вытащил телефон. «Я не могу войти, дверь заперта», — сказал он, когда Яна отозвалась. «Я не закрывала её», — поспешно заверила та. «Я знаю, её будто кто-то держит. Попробуй поискать другой вход». Просить Яну прийти и открыть ему он не стал. Просто боялся, что здесь её может ждать нечто опасное, чему она на глаза пока не попалась. А он не сможет ей помочь, находясь по другую сторону двери. Безопаснее ей будет держаться подальше отсюда. «В столовой большое французское окно!» — подсказала Яна. «Днём оно было открыто. Может быть, его не закрывали на ночь?» «Или выбью стекло», — пробормотал Никита. «Жди меня, слышишь?» Но упрямая девчонка решила по-своему. «Ник, я спускаюсь, внизу уже много воды!» жди меня она может утонуть яна была права он не мог этого не признать и как бы не хотелось велеть ей ждать он понимал что не сможет ее заставить снова коротко чертыхнувшись никита побежал вдоль дома пытаясь вспомнить где находится столовая из-за облаков показалась луна и только благодаря ее свету он не прошел мимо большого окна то пряталось за кустами сирени и он бы просто не увидел его в темноте к сожалению на ночь она закрыли Пока Никита оглядывался вокруг в поисках предмета, которым можно было бы разбить стекло, поскольку на нём была одна только футболка, руку замотать не во что, в столовой что-то происходило. До него доносился неясный шум, но времени остановиться и присмотреться не было. Наконец Никита вытащил из клумбы большой камень и замахнулся. Но в этот момент стекло будто взорвалось ему навстречу. Тысячи мелких колючих осколков полетели на него — Никита едва успел прикрыть лицо. Они жалили незащищенную одеждой кожу, путались в волосах, засыпались за ворот футболки. Никита не успел прийти в себя и понять, что произошло, как в столовой снова послышался грохот. Он посветил фонариком в сторону разбитого окна и увидел, как прямо на него несётся огромный шкаф с посудой, будто кто-то тянет его на верёвке. Отвернулся, снова прикрывая голову и понимая, что тяжеленный шкаф нанесет ему гораздо больше увечий, чем разбившееся окно. Но тот не вывалился наружу, остановился у окна, полностью перекрывая Никите доступ внутрь. Похоже, кто-то хотел просто не пустить его в дом, а не убить. Никита попробовал навалиться на шкаф и перевернуть, но не сдвинулось с места. Пришлось снова бежать вдоль дома в поисках других окон, но каждый раз, когда он приближался к ним… Шкафы, ящики и даже большие картины в деревянных рамах блокировали проёмы, и сдвинуть их не получалось. Вернувшись к разбитому окну столовой, Никита остановился. Пустой беготней он делу не поможет, и с голыми руками в дом войти не получится. А даже если получится, не факт, что очередной шкаф не опустят уже ему на голову. «Нужно вернуться в домик садовника и вооружиться чем-нибудь». Правда, забежав в своё временное пристанище, Никита первым делом стащил футболку, стряхнул с кожи осколки. Несколько крупных впившихся в кожу вытащил руками. Судя по боли, осталось ещё много мелких, но тратить на них время он не мог себе позволить. Придётся изображать терминатора и делать вид, что он ничего не чувствует, ведь в доме остались две беззащитные женщины и сильно разгневанные призраки. Надев толстовку и накинув на голову капюшон, который в случае чего защитит хотя бы от осколков, Никита ворвался в сарай, где хранились инструменты, схватил большой топор, мощный фонарь и снова вернулся к дому. С помощью топора он наверняка сможет войти в дом. Но вот увернётся ли от чего-нибудь острова, что наверняка попытается прилететь в него? Оставалось надеяться на собственное везение. Я старалась спускаться по лестнице как можно медленнее, давая Никите шанс догнать её. Идти одной было немного страшно, да и гнева его она опасалась. Сказал же ждать его. Но стоять и ничего не делать, зная, что внизу пожилая женщина, Яна не могла. Она слышала какой-то грохот в доме, звон битого стекла, а Никита всё не шёл и не шёл. Как бы она ни замедляла шаг, а всё равно спустилась к воде. Та уже заливала нижние ступеньки лестницы. Ещё пара шагов, и лёгкие кроссовки промокли насквозь. Глубоко вдохнув и задержав дыхание, Яна быстро спустилась вниз. Там вода доходила до колен. К счастью, она не была ни ледяной, ни горячей, а приятной комнатной температуры. Крепче сжав телефон, единственный источник света, Яна пошла по длинному коридору, но, завернув за угол, остановилась с трудом, заставив себя не попятиться назад. Впереди, очевидно, находился электрический щиток. И сейчас из него сыпали искры. Здравый смысл подсказывал ей, что к этому месту лучше не приближаться. Но где-то там её ждала Мария Петровна, и Яна не могла отказать ей в помощи. Никита пока так и не пришёл. Грохот в доме нарастал, а ключ от двери, за которой заперта Ветрова, лежал у Яны в кармане. Поэтому она, внутренне зажмурившись, снова шагнула вперёд. Электрический щиток постаралась прошмыгнуть быстро, и, к счастью, никаким током её не ударило. «Мария Петровна!» — громко позвала она. «Где вы?» Голос женщины послышался издалека. Яна не смогла распознать слова, но направление уловила. Вода пребывала стремительно, и внутренний взор, следящий за всем словно со стороны, лишь удивлялся, насколько это напоминает кульминационные кадры «Титаника». Яна упрямо шла вперёд, не думая ни о чём посторонним, но когда она добралась до нужной двери, вода поднялась ещё выше. «Мария Петровна, я здесь!» громко сказала Яна, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и спокойно. «Как вы?» «Жива», — послышался ответ. «Ты принесла ключ». «Я принесла все, что были поодиночке», — призналась Яна. «Какой именно нужен?» «Длинный, с тремя зубцами». Яна вытащила из кармана все принесённые ключи, стараясь не уронить их в воду. Искать в темноте придётся на ощупь. Она потеряет лишнее время. К счастью, как бы ни дрожали руки, а ключи удержали. Яна потратила целую минуту, аккуратно перекладывая их из кармана в карман, пока, наконец, не нашла нужный. Сунула его в замок, но поворачиваться ключ наотрез отказался. «Не выходит!» «Значит, это другой ключ!» Недовольно ответила Мария Петровна. Её голос теперь звучал близко. Похоже, она подошла к двери с другой стороны. «Он единственный похож на ваше описание!» Заметила Яна, стараясь не обращать внимания на раздражённый тон хозяйки. «Ищи другой!» Яна снова принялась перебирать ключи, на этот раз пробуя каждый, но ни один из остальных даже не влез в замочную скважину. «Может, ты его не взяла?» — предположила Мария Петровна. «Я взяла все, что висели поодиночке!» — сквозь зубы повторила Яна. Телефон коротко пискнул, возвещая, что длительное использование фонарика скоро высадит батарею. Яна с трудом заставила себя выключить фонарик, оставшись почти в полной темноте. Теперь пространство вокруг освещал только экран смартфона, и этого света было катастрофически мало, но остатки батареи были нужнее. Ветрова говорила ещё что-то, но Яна не слушала, привалившись спиной к двери, пытаясь сосредоточиться и понять, что делать — Никаких умных мыслей в голову не приходило, поэтому самое верное, что она могла сделать, это позвонить Никите. Тот снова отозвался быстро, но был теперь запыхавшимся, будто только что пробежал марафон. «Что у тебя?» — коротко спросил он. «Я нашла Ветрову. Она в чулане в дальнем конце коридора. Но не могу открыть дверь, ключ не поворачивается». И она вдруг подумала, что если Никита тоже предположит, что она взяла не тот ключ, она расплачется. Но ничего такого он не сказал. «Дверь деревянная». Вместо этого спросил он. Яна обернулась к двери, коснулась её рукой. «Да». «Тогда тебе нужно найти топор и попробовать выбить её». Я с сомнением посмотрела на телефон, будто хотела убедиться, что разговаривает всё ещё с Никитой, но тут же вернула его к уху. «Ей никогда не выбить эту дверь, даже если она найдёт десяток топоров». Никита словно прочитал её мысли. «Я не вижу других вариантов», — сказал он. «Просто старайся бить в одно место, рядом с замком. У тебя получится». «Хорошо», — наконец согласилась Яна. «Но где мне взять топор? Воды уже почти по пояс. Куда плыть?» Никита ненадолго замолчал, потом сказал. «Возвращайся к лестнице. Я попробую забросить топор в дом максимально близко ко входу в подвал. Я не могу войти, мне не дают, но топор смогу закинуть. Там, возле двери в подвал, есть маленькое окошко, полукруглое, с южной стороны», — вспомнила Яна. «Уже бегу». Никита отключился, а Яна снова глубоко вдохнув, двинулась в обратном направлении, разгребая воду одной рукой, а второй крепко сжимая телефон. В воде плавали вещи, до этого мирно хранившиеся в подвале. Приходилось пробираться через них. Яна слышала, как снова что-то спросила Мария Петровна, но не стала тратить время на ответ. Его у них и так мало, а гнева хозяйки она не боялась. Электрический щиток больше не сыпал искрами, Очевидно, в доме совсем не осталось электричества. Добравшись до лестницы, Яна взглянула наверх и успела испытать короткое облегчение, увидев открытый проход. Но дверь вдруг с диким грохотом захлопнулась, отсекая подвал от остального дома. Яна пулей взлетела наверх, ударила дверь плечом, но та даже не шевельнулась. Истерическое дёрганье ручки тоже не помогло. Едва сдерживая слёзы ужаса, Яна вызвала из памяти телефона номер Никиты. «Я нашел окно!» — отозвался тот. «Я уже тут!» «Дверь в подвал закрылась!» — ответила Яна. «Я не могу выйти! Мы заперты теперь здесь!» Чего она никак не ожидала, так это такого замысловатого ругательства от вечно собранного педантичного аккуратного преподавателя. Даже не думала, что он такие знает. И, несмотря на фатальность ситуации, внезапно рассмеялась, чувствуя на губах солёный привкус.